Ладно, все равно с налету эту проблему не решить. Хотя Дмитрий Николаевич молодец, молодец. Не говоря уж о том, что в своем относительно преклонном возрасте умудрился лично прокатиться до магнитной, да еще и такую проблему вскрыл. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Сейчас я не готов озвучивать вам свое решение. Одно могу сказать точно. Продолжайте работать. И, кстати, я позвонил в колокольчик.